Глава вторая. Французское правительство пышно отпраздновало переход к мирной жизни по древнеримскому обычаю — триумфом. В центре Парижа, на площади Согласия, вдоль широкой аллеи Елисейских полей и на площади Звезды, вокруг приземистой арки Наполеона, навалены были кучами с трехэтажные дома немецкие заржавленные пушки. Повсюду торчали высокие жерди в форме средневековых копий — спирально перевитые лентами. Между ними висели гирлянды цветов из желтой бумаги. Одна из сидящих каменных статуй на площади Согласия, статуя города Страсбурга, 54 года покрытая трауром, сегодня утопала в знаменах. Августовский день был знойен и сух. В бледном небе, сверкая, кружились аэропланы. С голых ветвей каштанов падали последние сухие листья. Между шестов и бумажных роз... По этой страшной аллее войны, похожей на обгорелый лес, несли впереди войск полузгнивший труп без лица неизвестного солдата. Могила ему была вырыта под триумфальной аркой Наполеона. Играли рожки, били барабаны. Из осены, из горячей мглы стреляли пушки. Республика отдавала воинские почести народу. Каждый бедняк теперь вправе думать, что в центре столицы мира под аркой звезды лежит его брат, его сын, пропавшей без вести. Человеческие потоки медленно двигались за войсками. Тончайшая пыль поднималась от мостовых, ложилась на миллионы лиц, обозначая морщины усталости, опустошения, невозвратимых утрат. Кое-где пробегала молодежь, взявшись за руки. Но разве это было веселье? За всем муки — подарить народу гнилой труп без лица? Веселились вовсю лишь американские солдаты, сытые жеребцы — шатались под руку с девчонками, нахлобучив их шляпки себе на железные шлемы. Вечером над черной сеной взвелись потешные огни. В рабочих кварталах завертелись карусели, отражая миллионами зеркалец, хмурые, пыльные лица. По опустевшим улицам поползли на колесиках четырехугольные рамы с зажженными плошками, за ними ковыляли без ноги, без руки, без глазы, Это инвалиды войны собирали милостыню. На перекрестках играли уличные оркестрики. Но Парижу не плясалось в этот душный безветренный вечер. Сидя на стульях у порогов своих домов, у кофеин, на скамейках бульваров, люди поглядывали на лиловое зарево над городом, на догорающие кое-где за рекой линии иллюминаций, на огоньки Эйфелевой башни. Эх, Жак! Не думаешь ли ты, что кто-то здорово надул тебя сегодня? Немецкие миллиарды поплывут мимо носа прямо в банке больших бульваров. Краснеют огоньки папирос у дверей, тихо бредут по домам неясные в темноте фигуры. Вот когда сказалась старость. Дикой бы крови сюда, великих бы замыслов в этот прекраснейший из городов.